постскриптум. Все это, конечно, софизмы, пропитанные алкоголем. Я только что поверил тебе свою любовь, и пока слова эти еще звучат, я не хочу требовать от тебя, чтобы ты согласилась с моими нахальными доводами, бесстыдно оправдывающими нашу тайную связь. Я и сам не должен соглашаться с ними. И поскольку не должен, то подготовил прощальное обращение к маске. Но вот что меня немного беспокоит. Я не могу отделаться от мысли, что даже в трезвом состоянии оперировал теми же доводами, считая их совершенно естественными. Цель — не результат исследования. Процесс исследования — вот что есть цель. Да, эти слова как нечто само собой разумеющееся, скажет любой исследователь, хотя на первый взгляд может показаться, что они никак не связаны с моими утверждениями. Но если вдуматься... Они говорят о том же. Процесс исследования в конечном счете не что иное, как трата свободы на нечто материальное. В противовес этому, результат исследования выраженный в ценностях, способствует накоплению свободы. Под этими словами подразумевается, видимо, предостережение от тенденции смешивать цель и средство, придавать слишком большое значение результату. Я считал, что это самое, что ни на есть трезвая логика, но если сопоставить все... Не покажутся ли мои построения теми же самыми софизмами подвыпившей маски? Многое меня не удовлетворяло. Может быть, стремясь отказаться от маски, я на самом деле просто не знал, как с ней справиться. Или, может быть, свобода, подобно сильнодействующему лекарству, в малых дозах лечит, если же дозу увеличить, вредит. А каково твое мнение? Если я во что бы то ни стало должен подчиниться требованиям Маски, тогда моя теория, что Маска — тюрьма, о чем я так трудно и долго писал. Да что там теория? Все мои записки — плод ошибочных представлений. У меня даже в мыслях нет, что ты согласишься с моими рассуждениями, призванными оправдать нашу тайную связь.